Царапины были неглубокие, опухоль незначительная. Я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костарт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверное, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось». Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах 30-50 марок за вечер, только бы колено совсем зажило. Мне в сущности было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабачках даже лучше, чем в разных варите. Но 30-50 марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен. При тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по-моему... Ванна вовсе не роскошь, а когда ездишь с пятью чемоданами, то и такси, не транжирство. Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор, как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык. И теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна единственная марка и никакой надежды в скорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, — это велосипед. Но если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится. Можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии. Я не имел права ни сдавать, ни продавать ее». Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку. Глава четвертая. Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей, родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители. Здесь мой брат Лео изучает католическую теологию. Цюпфнер был его крестным при «Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генретты родители, как родители, перестали для меня существовать». Уже 17 лет, как Генретта, умерла. Ей было 16 когда кончилась война. Прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО. И в феврале 1945 года Генретта подала заявление. «Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял». Я возвращался из школы, переходил к Кёльнскую улицу и увидел Генретту в трамвае, уходившем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась. Я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке. Она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму. Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень -то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, Под этим он подразумевал «высятся чертоги славы», а также «ты видишь, аллеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног. Пленные итальянцы нам в школе объяснили, что итальянцы –